Товарищи нечистого. Сатана в сказках бывает созданием не только семейным, но и вполне себе дружелюбным и открытым. Примером тому служит сказка «Закопченный брат дьявола», записанная братьями нашими Гримм в 1819 году. Жил да был солдатик Ганс. Дембельнулся он и обнаружил, что на Большой Земле его не ждут. Вакансий под его опыт работы нет, а квартиру снимать надо. Прогуливался как-то Ганс по лесу, размышлял о своем нелегком житье-бытие, как вдруг подошел к нему маленький человечек. То был, конечно, сам Сатана, но очень хорошо замаскированный. Слово за слово предложил Сатана-солдатику отличную работку, Белая ЗП. ДМС, сплочённый коллектив и квартальные премии, а в качестве бонуса скидка на абонемент в музыкальную школу. Взамен кандидат должен был всего лишь пообещать, что не уйдёт в декрет 7 лет. Да ещё сущий пустяк. На протяжении этого времени не мыться, не расчёсываться, не обрезать ногти и волосы и не утирать слёзы с глаз. Ганс, прошедший казарменную школу, немедленно согласился. Так стал Ганс домработницей сатаны в аду. Он должен был содержать котлы в чистоте, поддерживать под ними огонь, подметать всю пыль и грязь в доме и никогда не заглядывать внутрь котлов. Однажды он не удержался и снял крышку с одного котла, в котором обнаружил своего старого сержанта. Это Ганса порадовало. Когда-то ты меня чморил, а теперь сам в моей власти, сказал он и подбросил в костёр ещё дровишек. В других котлах он нашёл ещё парочку своих бывших начальников и всем охотно подсобился гоньком. По окончании службы Сатана пришёл и спросил, каково Гансу было 7 лет под его начальством. Тот ответил, что всё понравилось. Не отрицал, что подглядел в котлы, но дьявол похвалил его за то, что не дрогнул сердцем. В качестве зарплаты сатана щедро осыпал ему пыли и мусора, что Ганс каждый день подметал у порога, но стричься и мыться по-прежнему запретил. Если кто спросит, откуда он, велел отвечать: из ада. А на вопрос: "Кто ты?" следовало представиться Закопчённым братом дьявола. Ганс не стал роптать на сомнительную оплату и быстро обнаружил, что по выходу из ада пыль и мусор превратились в настоящее золото. Отправился он в первый попавшийся хостел, где хозяин поначалу не хотел принимать такого оборвыша. Но с ума с золотом решает всё. И взял солдатик президентский люкс. Заказал себе сухой мартини и расслабился, как умел. А ночью ушли трактирщик, спёр у него золото. Что сделал солдатик? Правильно. Пошёл жаловаться братцу, то есть сатане. Дьявол Ганса приголубил, волосы ему остриг, глазки утёр, ещё мешок с трухой дал и велел сказать плохому дядьке: что если тот будет так себя вести, придет старший брат Ганса и всыплет люлей, как он умеет. Трактирщик угрозе внял, деньги вернул, а солдатик, красивый и умытый, отправился странствовать в потертом платье. Чтобы больше никто не подумал, будто в сумме у него дьявольское золото. Как-то во время его паломничества встретился солдатику король. Ему так понравилась дьявольская музыка, которой Ганса обучили в музыкальном кружке в Аду, что он заявил, что выдаст за того старшую дочь, которую, конечно, никто не спросил. Дочь замуж не захотела, мотивируя это тем, что она не фанатка мизансцен, а вот младшенькая пошла с радостью. Так она получила странного мужа, мешок золота, и весьма интересного деверя, а Ганс потом стал королем. Похожая немецкая сказка носит название «Медвежья шкура». Короче, жил да был один контрактник. Отслужил паренек, вернулся к мирной жизни, и тут выяснилось, что никому он не всрался со своим ПТСР и склонностью к насилию. Не берут его ни тем лидом, ни баристой, ни, прости господи, креатором. Вот как-то идет солдатик по лесу, пьет купленный на последние деньги тыквенной латте из Старбакса, а ему навстречу странный тип в зеленой куртке из-за кокожи, модный, ладный, только почему-то с конской ногой. Ох уж эти тренды, подумал солдатик. Судя по тому, что ты собираешь наклейки в Пятёрочке, дела у тебя не очень, говорит ему каннаногий. Так вот, я помогу твоему горю. Но сначала я должен проверить тебя на стрессоустойчивость. Едва он это сказал, как на солдатика из кустов выпрыгнул медведь. Но контрактник не растерялся и парой ловких выстрелов в нос завалил зверюгу. Не по вегански как-то, машинально подумал он, разглядывая тушу. Короче, со стрессоустойчивостью у тебя хреново, а с реакцией нормик, говорит тот, что в зелёной куртке. Будем считать, тест пройден. В общем, если хочешь быть богатым всю жизнь, возвращайся в 1993 год и покупай акции МММ. Ой, это другая сказка, прости. Следи за руками. Если хочешь быть богатым, я даю тебе мою зеленую куртку из эко-кожи, цвет понтон 2017. Когда бы ты не сунул руку в карман, там всегда будет безлимитная кредитка. Но плащом и постелью тебе будет служить вот эта медвежья шкура, и семь лет тебе нельзя ни мыться, ни бриться. Если помрёшь, я тебя заберу. Если выживешь, купишь себе остров. Буду как хипстер, решил солдатик и согласился. Долго ли, коротко ли, ходил медвежья шкура, вздыхая мимо каждого барбершопа. Но вскоре его перестали пускать даже в заведения Стерлигова. Однажды Когда медвежья шкура удалось прибиться на конюшню в каком-то трактире, услышал он горький плач. Рыдал старик, который промотал все свои деньги и теперь планировал умереть с голоду. "Чу", сказал медвежья шкура. "Тоже мне проблема". И закрыл все кредиты старика и даже ипотеку за 300 лет. Дедуля так обрадовался, что позвал медвежья шкура к себе, чтобы тот познакомился с его дочерми и выбрал себе одну, какая понравится. Старшая убежала с криком. Ретравматизация, печально подумал медвежья шкура. В общем, как обычно, за всех отдувалась младшая. Возможно, у неё были свои кредиты. Но медвежья шкура не спешил Достал откуда-то из меха кольцо, разломал его напополам и половинку протянул своей невесте. «Не волнуйся», — сказал он. «Мне еще три года мотать, а там, глядишь, помру». Впечатлительная девица обрядилась во все черное и ходила задумчивая и печальная. Вот подошел срок, и она не могла И встретил медвежью шкуру своего бывшего благодетеля. "Я сделал всё, как ты велел", говорит. "Теперь ты должен повести меня в лучший барбершоп страны, чтобы меня там побрили, постригли и сделали мне фейс-ситинг. Фейс-фитнес", поправил его нечистый. "Так или иначе, обещание есть обещание". И вот Уже из-под слоем мха, шерсти и плесени вырисовывался вполне симпатичный парень. Ещё и при деньгах. Явился он в дом к своей невесте с подарками и стал свататься. Без шкур никто его не узнал. Старшие сёстры, как увидели, аж попадали. Какой мужик пропадает! А младшая сидит в своём готическом прикиде, и делает вид, что не всрался ей этот тринадцатый айфон. Она другому отдана, и будет век ему верна. Солдатик тогда взял, да и подкинул ей в бокал с шампанским половинку кольца. Никогда так не делайте, кстати. Проглотит ваше нареченное кольцо, и фиг вы потом докажете, что вы тот самый медведь. В общем, дальше честным перком да за свадебку. А сёстры тем временем от зависти пошли и удавились. Так дьявол получил две души вместо одной. А вы будьте внимательны к тому, что у вас в бокале и учитесь на онлайн-курсах, чтобы не шататься потом в медвежьей шкуре. Пригодится.